глава тридцать пятая мы с трудом оставались на ногах до позднего вечера по нью-йоркскому времени пили в баре нашей гостиницы почти до полуночи а потом рухнули на огромные кровати в огромных номерах отеля мариот утро мы с майклом начинаем завтрака в ресторане гостиницы и кузен приходит в восторг при виде вафельницы в которой каждый может сам испечь себе вафли Ах, эти простые радости жизни. Белинду мы оставляем выспаться, а сами находим местечко на диванах в вестибюле, вооружившись кое-какой информацией и интернетом. Дженнифер Фишер, как вскоре выясняется, очень важная персона в литературном мире, особенно в его готической вселенной. С такими знаменитостями встречаешься не каждый день. На веб-странице колледжа я без труда обнаруживаю ее фотографию. «На меня смотрит серьезная молодая женщина с копной тёмных волнистых волос и россыпью веснушек на бледном лице». Рядом перечень научных работ и наград, расписание лекций и семинаров за прошлый год. Список длинный. Похоже, Дженнифер погрузилась в мир английской готической прозы, в эту параллельную вселенную, где поворот винта и монах сравнимы по влиянию с последними романами Ли Чайлда и фильмами о вселенной Марвел. «Поворот винта» 1898, повести Генри Джеймса, «Монах» 1796, роман Мэтью Льюиса. Впрочем, приблизительно год назад Дженнифер перестала участвовать в литературных мероприятиях. Было объявлено, что мисс Фишер берет творческий отпуск и будет писать роман. Еще немного покопавшись в интернете, Я выясняю, что книга предполагается не для высоколобых читателей, а нечто совсем неожиданное. Антиутопия для подростков о рыбацкой деревушке на далеком острове, настолько отрезанном от мира, что когда всю планету захватывает смертоносный вирус, спасаются только жители острова. Быть может, таков современный аналог английского готического романа, откуда мне знать? На странице литературного агента я читаю о том, что права на книгу приобрело известное издательство, роман выйдет в декабре, а потом будет экранизация. В добрый путь, Дженнифер. Краткая биография сообщает, что родилась и выросла мисс Фишер в сельской местности нью Гемшера, училась в пристани и Лондоне, а теперь живет на Гавайях вместе со спутником жизни и маленькой дочкой. По определению «Спутник жизни» невозможно понять, кто имеется в виду, но мне кажется уместным предположить, что это не Джо. Со страницы литературного агента мы попадаем на личную страницу Дженнифер, которая выполнена в мрачных серых тонах, и единственное яркое пятно на ней — алое название на обложке будущей книги. На Гавайях на 6 часов меньше, чем в Нью-Йорке, но я все же отправляю Дженнифер короткое послание — воспользовавшись формой для обратной связи на сайте. «У нас сейчас почти восемь утра, а значит, на Гавайях еще ночь. Я будто путешествую во времени. Прилетели из Лондона, перешли на Нью-Йоркское время, а думать приходится о Гавайях. Майкл отправляется нам за кофе, а когда возвращается, то мне приходит ответ. Она говорит, что я могу позвонить ей по скайпу. Сообщаю я Майклу, «Чувствую, как одновременно меня охватывают волнение, напряжение и усталость». Серьезно? Она уже ответила?» «Ничего себе!» «Может быть, она пишет ночи напролёт?» «Вполне готично для писателя». «Давай посмотрим, что она скажет», — говорит он, плюхаясь в огромное мягкое кресло. «Майкл с утра неважно выглядит, как с похмелья. Похож на игрушку, из которой вынули батарейки. Руки-ноги повесли». Язык едва ворочается. Шевелюра в беспорядке, и на вид он самый настоящий не выспавшийся подросток. Спасибо. Благодарю я, Майкла, и похлопываю его по колену. За все, за то, что поехал со мной, поддержал, и ни разу не подвел. Пытаясь выдавить улыбку, он отвечает: Всегда пожалуйста, дорогая кузина. Спасибо, что пригласила. Путешествие получилось очень познавательное. Прошлой ночью я решил, что скажу «да». Приму предложение Белинды. И объясню родителям, что я гнусный извращенец. Ошибка природы. Не смей так о себе говорить даже в шутку. Но они так это видят. Отец больше никогда не упомянет обо мне на полях гольф-клуба. Он пытается говорить весело, но я чувствую, как ему тяжело. А вдруг они тебя еще удивят? С надеждой произношу я. «Ты читал письмо моей мамы. Ты знаешь теперь чуть больше о том, почему наши матери стали такими. Может быть, твоя поступит неожиданно. По крайней мере, давай не будем падать раньше выстрела». «Ты права, дорогая кузина». Задумчиво прихлебывая кофе, отвечает он. «Если подумать, ну, насколько хуже все может быть. Я люблю родителей, но не хочу жертвовать собой ради их респектабельности». Ты поступила очень храбро, Джесс, когда взялась искать Джо. Ведь можно было ничего не делать, оставить прошлое в прошлом, жить как всегда тихо и спокойно. Наши поиски легкими не назовешь, но ты все равно не остановилась на полпути. А Белинда? такая, какая есть, бесцеремонная и искренняя. Вы обе меня намного сподвигли. Хочешь сказать, что если все полетит вверх тормашками, то винить ты станешь нас? «Конечно. Ну ладно, позвоним по скайпу, дорогуша. Скажем, аллоха, юная мисс голодные Игры, великой последовательница сапфических убеждений». Кивнув, я включаю скайп. Через несколько секунд Дженнифер отвечает. Ее лицо возникает на экране на фоне темной комнаты. «Общаться по видеосвязи мне всегда очень неуютно, как будто я попадаю в научно-фантастический фильм, К тому же никогда не знаешь, куда смотреть, когда на экране появляется лицо. Дженнифер выглядит старше, чем на фотографии с университетской веб-страницы, однако веснушки и непослушные кудри не изменились. Добавилось лишь несколько морщин и загар, что совершенно естественно для того, кто живет на Гавайях. Пару секунд мы молчим, и я вдруг понимаю, что она тоже оценивает мое лицо, появившееся на экране. Улыбнувшись, я спрашиваю, слышит ли она меня. «Да, привет, слышу». Должна предупредить, что если послышится крик, то это не пленники в подземелье. У моей дочери воспаление среднего уха. То есть мне сказали, что у нее воспаление. А, судя по ней, можно подумать, настали последние времена. Я только что, наконец, уложила ее спать, но сколько она проспит, не знаю. С другой стороны, я сразу же ответила на письмо, потому что сегодня не ложилась. «Ничего страшного», — говорю я. «Бывает. Дети живут настоящим. И обычно вполне довольны и веселы, но если у них болит живот, уши или горло, то жизнь сразу же становится невыносимой. Сколько ей лет?» «Мэри скоро исполнится три года. И да, за последние дни нам пришлось пережить много неприятных моментов. Спасибо, Джесс, я очень рада с вами поговорить. Чем могу помочь?» Вы сказали, что разыскиваете Джо. Судя по тому, как она произносит мое имя, и по ее согласию поговорить со мной среди ночи, понятно, она знает, кто я. Как и многие из тех, кого я встретила в этом путешествии, она знает о моем прошлом, о Грейсе, о том, как у нас с Джо все закончилось. Или, по крайней мере, он думал, что все закончилось. И вдруг на меня снисходит озарение». «Ни одна из женщин, с которыми я разговаривала в последнее время, не проявила по отношению ко мне враждебности. Ни мать Джо, ни Ада, ни Дженнифер, ни Джеральдина. А ведь все это благодаря Джо. Могло быть иначе. Он имел полное право изобразить меня предательницей, которая выгнала его, отвернулась в тяжелое время. Однако он ничего подобного не сделал. И меня буквально захлестывает волной тепла. Мне даже становится жарко. К щекам приливает кровь, а в груди будто трепещут бабочки. Он не считал меня плохой. И этого я не забуду. Может быть, однажды и я перестану смотреть на себя с отвращением. Я пытаюсь вкратце объяснить, что мы затеяли, и Дженнифер с восхищением ахает. Она засыпает меня вопросами и просит рассказать поподробнее, шаг за шагом, как мы отыскали ее, то и дело утыкаясь в тупики, и как в итоге оказались в не слишком дорогой гостинице в самом сердце Нью-Йорка, откуда я звоню незнакомому человеку на Гавайи, пока мой кузен приканчивает девятнадцатый капучино за час. «Вот это да!» — выдыхает она, когда мне, наконец, удается удовлетворить ее любопытство. «Да вы настоящие любители приключений! Я таких в жизни не встречала!» «Она же писатель, напоминаю я себе». Любопытство и тяга к подробностям у неё в крови. «Так», — продолжает она, бросив короткий взгляд через плечо, видимо, стараясь удостовериться, что Мэри не проснулась. «Время у нас пока есть. Мне очень жаль вас разочаровывать, Джесс, но не в моих силах подарить вашей истории счастливый конец. Извините, мы давно перестали общаться. Даже не знаю, почему». То есть я, конечно, была очень занята работой. Клара училась, а потом тоже получила место в колледже. Она занимается молекулярной физикой. Джо много работал. Мы все были заняты, но... Не знаю, что произошло, что его заставило. Он просто отошел в сторону, понимаете? Меня охватывает горькое разочарование. Но я тут же напоминаю себе, что это не впервые. Многие с радостью вспоминали Джо, но не могли сказать, где он, куда отправился. Он стал едва ли не легендарной фигурой в жизни многих людей. Он появлялся, помогал и уходил, когда дело было сделано. Думаю, в каком-то смысле Джо тоже жил наполовину, как я. Он никогда не погружался в жизнь тех, с кем его сводила судьба, всегда держался особняком. Никогда ни с кем не сближался, потому что если сблизишься, тебе будет что терять. Ничего страшного. Говорю я, и Дженнифер отвечает улыбкой сожаления. «Дел всегда много, особенно если появляются дети. Из того, что я узнала, выходит, что Джо было трудно удержать рядом». «Это правда», — кивает Дженнифер. «Очень подходящее описание. Мы стали реже видеться, потом мы созванивались не так часто, назначали и отменяли встречи. Но я точно помню, что встречи отменяли не только мы с Кларой. Он, казалось, был готов идти дальше, стремился к свободе. Звучит не слишком приятно. Я не совсем то хочу сказать. Он просто не из тех, кто сидит на месте. И физически, и эмоционально. Ему всегда требовались перемены. Быть может, не будь мы так сосредоточены на себе, проявим больше большее участие. Вышло бы иначе, но что есть, то есть. В последний раз мы с Джо разговаривали, когда я узнала, что Клара ждет ребенка. Он был очень рад за нас, по-настоящему, искренне рад. Но в то же время я почувствовала, что теперь мы вряд ли скоро с ним увидимся. Просто ощутила, как будто он понял, нам пора расстаться. Что мы с Кларой теперь справимся без него. Да, наверное, так и было. Печально улыбаюсь я. Бедный Джо, всегда в пути, в поисках чего-то. А где он жил, когда вы в последний раз с ним беседовали? «Нам поможет любая деталь». «Точно не знаю, где-то в Нью-Йорке». Сначала он работал у моих родителей на ферме, они выращивают яблоки. И работа ему нравилась. Ему хорошо платили, разрешали жить на ферме даром, в благодарность за то, как он мне помог. И он, конечно же, прекрасно справлялся. Потом он немного поездил по стране, а, вернувшись, устроился в бар неподалёку от Таймс-сквер. У Мадигана или у Ханигана, что-то вроде того». Я знаю, что он откладывал деньги. Джо всегда мог прожить на гроши, так ведь? На те деньги, которые я тратила на новый свитер, он мог протянуть целый месяц. В ее голосе звенит смех, но все так и есть. Джо вырос в очень стесненных обстоятельствах, и привычка тратить как можно меньше осталась с ним навсегда. Когда мы с ним сняли квартиру и стали жить вместе, его ничуть не смущало, что у нас нет сбережений. Он всегда работал, что-то откладывал, У него был план на будущее. Неважно, он упоминал, что собирается открыть собственное заведение, может быть, выкупить что-то старое и отремонтировать своими руками. Это он умел. И потому жил в какой-то халупе рядом с тем баром у Мадигана или у Ханигана и работал с утра до ночи. Не помню точного названия бара, но, возможно, у меня завалялся адрес квартиры Джо. Поискать? Кажется, мы однажды отправили ему открытку на Хануку, «Вспомнили Аду. И номер его сотового телефона тоже где-то должен быть?» «Да, спасибо, это нам очень пригодится. Вы сможете прислать нам адрес и номер телефона, если найдете? «Неужели у меня будет номер телефона Джо?» При этой мысли меня охватывает странное ощущение. Восторг вперемешку с ужасом. У Ады телефона не было. Судя по всему, она ни с кем по телефону не общалась, исключительно из духа противоречия. но у Дженнифер вполне может оказаться нужный номер». «Конечно», — торопливо отвечает она. «Мне жаль, но больше ничего предложить не могу. Когда мы в последний раз с ним разговаривали, он был вполне доволен жизнью. Надеюсь, это вас немного утешит. Ну или, по крайней мере, нам показалось, что у него все в порядке». Я киваю и уверяю Дженнифер, что, конечно же, мне очень приятно об этом слышать и спрашиваю, когда состоялся тот разговор. Подсчитав в уме, она приходит к выводу, что случилось это три с половиной года назад. Потом Дженнифер отворачивается от экрана, вдали слышится детский плач. «Одну минутку!» — произносит она и кладет телефон на стол. Несколько секунд я вижу только потолок, а потом Дженнифер возвращается вместе с Мэри. У малышки раскраснели щеки, наверное, поднялась температура. Светлые кудряшки прилипли к пухлым щечкам. Девочка трёт затуманенные глаза. «Поздоровайся Джесс», — говорит Дженнифер, поднося телефон к лицу дочери. «Джесс, знакома с дядей Джо». Мари, решительно настроенная поддержать всех малышей, которые отказываются вести себя как послушные цирковые пони, громко кричит. «Нет, мамочка, нет, не хочу!» И отворачивается. Дженнифер рассыпается в извинениях но я прерываю поток вежливых слов. «Ничего страшного, я знаю, как это бывает. К тому же я вас и так очень задержала. Если вспомните о чем нибудь мой номер у вас есть». Кивая, она гладит Мэри по голове, из-за небольшой задержки в передаче данных ее движения кажутся порывистыми. «Я обязательно сообщу, а вы, если его найдете, то непременно передам от вас привет. Уверяю ее я». И от Мэри тоже. Вот и еще один привет для Джо в мой список добрых пожеланий.